Глава 4. Потому как она в это время пшш мяк, тудыть-сюдыть, ёксель-моксель, ёрш твою медь, и ждёшь, пока остынет. Михаил Задорнов. Утро выдалось ясное. Солнышко ласково светило в окошко, птички щебетали, ветерок лениво раздувал занавески, А горлица, свившая гнездо на подоконнике, нетерпеливо курлыкала, намекая на ранний, но плотный завтрак. Вру, конечно, какое уж солнце под землей, да и птицы у нас только в виде гастрономических шедевров Иван Палыча бывают. Быстро проскользнув через комнату мимо Вари с подружками, обложившихся разноцветными тряпками, я отправился в ванную, а оттуда уже прямым ходом на кухню завтракать. «Месье Захаров!» – взволнованно говорил шеф-повар, подкладывая в мою тарелку третий кусок обжаренной ветчины. «Вы не в курсе, когда вновь наладятся поставки? Масло пол ведра осталось, а молоко, сметана и творог Уже третий день как закончились. «Чавк!» – успокоил я Иван Павлыча. Чавк, чавк, чавк!» «Хорошо бы!» – вздохнул он. «Чаю у меня попьете или к Игнату Михайловичу на оладики отправитесь?» «Чавк!» «Это да! Такие оладики, как не стыдно в этом признаться, у меня не получаются!» Снова вздохнул шеф-повар. «Все точно так же делаю». Даже неоднократно наблюдал за процессом. А нет, совсем не то выходит. «Спасибо, Иван Палыч. Как всегда, вы на высоте. Не завтрак, а пир богов. С не поделитесь?» «Да вот же!» Опять вздохнул он. «Три крымки всего осталось. Вы уж расстарайтесь с поставками, Федор Васильевич. Очень вас прошу». «Сделаем, Иван Палыч», — солидно ответил я, — И, прихватив горшочек со сгущенкой, еще раз поблагодарил за шедевральный завтрак и отправился в канцелярию на оладики. Чтобы я еще раз ушел с кухни без десерта, да ни за что. Чаю мне не налили, оладики под нос не поставили, сгущенку забрали, а самого срочно погнали к кощею. Весь день с самого утра испоганили. И ладно быть, царь-батюшка сам меня вызывал. Нет, это мои соратнички в нетерпении увидеть перенос дворца побежали занимать места в первом ряду у дверей Кащея. «Гюнтер!» – прошептал я дворецкому, поглядывая на оживленных коллег в нетерпении переминавшихся около кабинета. «Я пошел в тронный зал». А ты давай сгоняй туда придворных, да государю скажи, что из переноса надо показательное выступление устроить. Надо же царю-батюшке перед народом лишний раз силушкой и умением похвастаться, да и всех успокоить немного. Юнтер задумался на минутку, а потом одобрительно кивнул. Не зря вам, Агриппина Падловна, ежемесячно такие деньжищи платят. Раз в год, но появляется дельная мысль. Уж и не знаю, как во дворце система оповещения работает, но когда я доплелся до тронного зала, народ там уже начал собираться, сбиваясь в небольшие, оживленно шушукающиеся группки по 3-4 человека. И беса, и скелета, и монстра. У нас тут, знаете, все очень толерантно, все равны перед царем-батюшкой». Он любому в раз голову снести может, невзирая на видовую принадлежность. Я подошел к Горынычу, вертящему головами по сторонам, и поздоровался. «Здорово, Федь!» – кивнула мне правая голова. «А че будет-то? что будет, то Что – пискляво затрещала левая. «Что надо, то и будет!» – пробурчала средняя. «Салют, Федор!» «А ты разве не в курсе?» – удивился я. Кощей дворец на новое место переносить будет. Ну, вчера же летали, помнишь, холм там. Может, мне на улице подождать тогда? Опасливо протянула левая. Опять занесет куда-нибудь. Ну и занесет, пожал я плечами, так всех вместе же. Или ты решил отбиться от коллектива и начать жизнь, пусть и голодную и полную опасностей на незнакомой территории, зато свободную, вольную? «Не досыпает это она брякнула!» — пробасила правая голова. «Вечно с утра всякую дичь несет, пока не позавтракает!» «Кто о чем, а Горыныч о еде!» — захекал рядом, будто появившийся из-под земли Михалыч. «Здорово, чешуйчатый! А расчистка нам место в первом ряду, а то набежала тут зевак-дарбоеда в славной канцелярии, ничего и не видать будет!» «Только не огнем!» – поспешно заорал я, заметив, как Горыныч набирает побольше воздуха в легкие. Горыныч осторожно выдохнул и быстро, лапами и хвостом, расчистил место. И вовремя в зал вошел Кощей и прямиком направился на пустой пятачок перед троном. Как полагается, придворные склонились в почтительном поклоне, а наиболее махровые карьеристы так и просто упали на колени. Канцелярия приветствовала царя-батюшку сдержанными, но уважительными аплодисментами. Кощей, застыв перед нами, обвел зал суровым взглядом и замер, вперев взор поверх голов. «Иди, внучек!» – шепнул дед, пихая меня в бок. «Иди, речь толкни, да с поклонами, со всем почтением, знаю я тебя, охальника! Я вышел, остановился сбоку и немного впереди Кощея и заорал, скинув руку, другой потирая ушибленные сухим кулаком деда ребра. «Царю батюшке слава! Ура, товарищи!» Когда радостные вопли придворных, прокатившись волнами по залу, затихли, я продолжил. В этот торжественный день мы все с вами станем свидетелями великого чуда. Но это для нас с вами оно великое, а для нашего государя плевое дело, хотя и ему потрудиться пришлось немало, подготовив такой сложнейший процесс переноса нашего дома на новое место жительства. И это, я вам скажу, просто адский труд. Мы-то постоим, поглазеем. В потолок поплюем. Нет, Аристофан, не надо плевать, это я образно. А царю батюшки вкалывать придется силы своей невероятные и могучие использовать. И честно вам скажу: фиг так кто еще сможет, как наш великий и ужасный, великолепный и могучий, грозный и беспощадный. Итак, встречайте, господа! «Да-да, и дамы, Маша, куда же без вас? Вот он перед вами, наш император, повелитель темных сил всея Руси и вселенной, ум, честь и совесть нашей эпохи Кощей! Я сделал шаг в сторону и торжественно указал на царя-батюшку. «Действуйте, ваше величество!» – слегка поклонился я, пятясь назад. Подданные в страхе и восхищении ждут -с. Кощей рассеяна, будто очнувшись от тяжелых размышлений, кивнул, вытянул вперед руки, и на кончиках его пальцев засверкали маленькие молнии. «Э-э-э!» – взволнованно зашептал Аристофан. «Сейчас как швархнет в натуре по нам!» «Может, мансеньор в месье Теодора целит?» – неуверенно протянула Маша. «Обещал же казнить в день новоселья!» «За горыныча хавайтесь!» – донесся сбоку голос деда. «У него шкура крепкая, а вось выживем!» Акаши, кивнув кому-то в толпе, приподнял немного руки и действительно шваркнул. Молнии с его пальцев сорвались и толстыми струями раскаленной плазмы, шипя метнулись поверх наших голов прямо в противоположную от трона стену. Волосы зашевелились от мощного электрического разряда, и я даже немного присел. Машинально, конечно, а вовсе не от страха. «Император Палпатин, блин!» Молнии продолжали лупить в стену, а лицо царя-батюшки перекосилось в радостном оскале, и он вдруг заорал. «Витарамус, давай!» Из толпы придворных к кощею выскочил наш кладовщик и, держа в лапах большую шкатулку, проворно распахнул ее, откинув расписную крышку. — Зараза! — раздался вдруг вопль с другого конца зала. — Скелетина ощипанная, вобла сушеная, волчара тряпочный, ненавижу! Опутанный молниями, в воздухе извивался старый колдун Лиховид Ростиславович, тщетно пытаясь вырваться из магических оков. Только ничего у него не получалось. Зато получалось очень смешно барахтаться и совершенно непонятно, но невероятно колоритно материться на древних языках. Нет, я не полиглот, увы, ничего не понимаю. Но сами построения фраз и интонации никак не напоминали детские стишки или считалочки. Толпа радостно загудела, совсем уже не переживая о потраченном на торжественном мероприятии времени, и принялась дружно комментировать происходящее. «Попался, старикан! Ух, ща ему царь-батюшка влепит за все его прегрешения!» «Ай, правильно! А неча за молодыми девками по дворцу гоняться! Нам тоже хочется!» Я, Давича, иду с ведрами на кухню, а он мимо меня вжиг соколом по потолку. И никакого внимания, а ведь обидно. Лупи его, батюшка. Прям соки все колдунские выжимай и в себя втягивай. Чай лишними-то не будут при переносе, чтоб он пропал, окаянный этот перенос. Ну и чего нам дома-то не сиделось? Кому врыло? Мне врыло. Ах ты! «Братва! Опять осеннизаторский отдел на хозчасть наехал!» «А что, ян за шкатулочка у господина кладовщика? Красивая! Ведь моя такая же вся с жемчугами да камнями драгоценными забита!» «Была! Ну, куда-куда девалась! Мой паразит! И шо зимой упер и пропил, гад!» «А все, Енто канцелярия с ихними праздниками! Она придумывали новых годов!» Будто без них нам горя мало было. Чего заткнись? ен ты кому лохудра такое говоришь? Бей ее бабы, она наших мужиков свою прачечную заманивает и та кое с ними там вытворяет, нам и не снилась. Я оглянулся на своих. Колымдай задумчиво и внимательно смотрел на струи плазмы, явно подсчитывая их разрушительную мощь. Маша морщила носик и тайком жевала припасенный пряник. Аристофан быстро строчил на обрывке бумаги, стараясь поспеть за продолжавшим извергать проклятие лиховидом. Михалыч удерживал за рожки Тишку до да Гришку, не давая маленьким проказникам ринуться в толпу за весельем или кинуться на помощь царю-батюшке. А Дизель просто стоял с отвисшей челюстью, изредка клацая ей в восхищении от всего происходящего. Стоявшая рядом со мной Варя потянула меня за рукав. «Педненька, а ты с царем-батюшкой о школе поговорил-то?» «Чего?» – я даже икнул от удивления. «Ну как же!» – удивилась моя любимая. «Я же с тобой еще неделю назад об этом беседовала. Ты забыл, что ли?» «Ну что ты, солнышко!» Я поспешно расцеловал начавшие темнеть глазки супруги. «Как я мог забыть? Что ты?» «Да я скорее о сгущенке забуду, чем о таком». «Школа, школа!» Я лихорадочно пытался вспомнить, что же там было с этой школой, а попутно в очередной раз поразился образу и путям мышления нашего прекрасного и такого загадочного пола. Толпа ревет, лиховид от молнии отбивается, Вот-вот весь дворец на новое место перенесется, а моей благоверной – школа. «Вот, Варюш, Кощей с дворцом покончит, сразу же пойду про твою школу вопрос ребром ставить», – клятвенно заверил я. «А то сейчас под руку ему говорить опасно, опять забросит нас на Атау кита или, не дай боги, в Америку какую напрочь демократическую. Потерпи, родная». Варюша вздохнула и потерла щекой о мое плечо, а я вновь перевел взгляд на Лиховида. Он не прекращал извиваться и материться, но уже вяло, поняв, что все-таки попался. А Кощей медленно подтягивал его молниями к себе, и когда старый колдун завис над ним, вдруг молнии исчезли, а Лиховида, как сигаретный дым в пылесос, втянула в шкатулку. И Витарамус тут же поспешно хлопнул крышкой. «Вот и ладно!» – довольно протянул Кощей, стряхивая с ладоней что-то невидимое. «Вот и славно! А то старый пень опять напакостил бы мне!» «Видал, Федька?» – он вдруг подмигнул мне. «Уже в стене затаился, выжидал, когда я начну заклятие переноса говорить!» «Лихо вы, ваше величество!» – закивал я. «Теперь можно и дворцом спокойно заняться, да?» «А то!» – весело хмыкнул Кощей. «Сейчас и начнем!» «А ну, тишина в зале!» – заорал я. «Царь-батюшка телепортацию начинает!» «Какую портацию?» – послышался шепот какой-то придворной дамы. «И при чем тут портки?» Небось, хочет мужиков колдануть, чтобы они на нас скинулись, Ой, бабоньки, раздевайтесь скорее, пока царь-батюшка не передумал». Кощей снова оглядел зал, кивнул, скинул руки вверх и опять заголосил свое многоэтажное заклинание. «Нет, я не буду его здесь цитировать и даже предупрежу, что когда я написал вам тут прошлое заклинание, ну, когда мы в космос попали, то изложил я его весьма приблизительно и не целиком, так что и не пробуйте им воспользоваться. Ладно, если вас вместе с вашей квартирой на орбиту закинет, а если к нам на холм? А у нас там, знаете ли, места самим мало». В общем, царь-батюшка голосил и дергался, дворец трясся. Дамы показательно-образцово визжали на публику, а мужики снисходительно хмыкали и перемигивались, делая вид, что им не страшно. После последнего, самого сильного толчка, от которого даже пару округлых, самых неустойчивых монстриков снесло на пол и подкатило к трону, дворец наконец-то успокоился и затих, а все заозирались по сторонам. Все что ли? Ну, пошли. Как-то очень буднично сказал Кощей, опустив руки. Посмотрим, что получилось. Качай, царя-батюшку, заорал я. Ай да, во двор, заорал Михалыч. И что вы думаете, на чей призыв откликнулся народ? Вот-вот, и я о том же. Мало мы еще с людьми работаем, идеологическая обработка населения у нас пока в самом зачаточном состоянии. Когда мы с Кащеем, солидно и не торопясь, как и положено руководителям высшего и около того звена, вышли на чистый воздух, толпа уже рассосалась по всему полю перед дворцом. Кто, задрав голову, восхищенно смотрел на могучее здание, возвышавшееся над нами, кто махал руками и щурился, пытаясь определить масштабы дворцовой площади, а кто, Повинуясь древнейшему инстинкту, просто плевал вниз, стоя на краю холма. «Отойдем!» – бросил через плечо Кощей и размашисто зашагал от ворот. Я поспешно рванул за ним, обогнав троих зомби-рыцарей во главе с их таким же зомби-бароном. Отойдя на полсотни метров, Кощей остановился и снова застыл в своей любимой стойке для сканирования, широко разведя руки в стороны, а я, пока царь-батюшка баловался со своим колдовством, хозяйским взглядом окинул окрестности. Народ предусмотрительно отошел от кощея подальше и совсем обзор не загораживал. Это правильно, кстати. Я не про обзор, а про подальше. Кащей у нас такой чело... кадр, что прибить может просто за то, что на дороге у него стоишь. Но я уже говорил, что дураков во дворце давно уже нет. Повывились в ходе эволюционного отбора. Так что сегодня обошлось без жертв. Локальные дружеские мордобои я не считаю. Это обычное дело в ходе дискуссии, так сказать. Замок возвышался над нами громадной черной тучей, закрывая полнеба. Поле перед ним жизнерадостно зеленело травкой и чахлыми кустиками, совершенно не гармонируя с мрачными стенами, вызывая некоторый диссонанс в восприятии реальности. Ну, то есть, разрываешься изнутри то ли от ужаса дрожать, то ли пойти на травке покувыркаться. Само поле тянулось на пару сотен метров, может и больше, а в ширину было как раз под размер здания. Ну, чуть-чуть, метров на пять, выступая за стены дворца, и казалось, что он просто завис с одного края холма. «Что скажешь, Федька?» – прервал мои мысли гордый голос Кощея. «Вы уже закончили?» – вздрогнул я. «Да хрен его! Как-то странно, Ваше Величество, и непривычно очень. Но в целом, думаю, обживемся». «Не понял», – протянул Кощей. А теперь тебе что не так? Да все так, Ваше Величество, вздохнул я. Работы только теперь прибавилось. Лентяй ты, Федька, тоже вздохнул царь-батюшка. И чего я тебя держу? Так я же от души лентяйничаю, возмутился я. От чистого сердца, а не просто так. Завтра пойдете с Михалычем на задание, а я тем временем мужичков «Из окрестных деревень сгоню», – отмахнулся от меня Кощей. «Начнем облагораживать территорию помаленьку. Кстати, вы там с Михалычем между делом мастеров поищите по ближайшим городам. В первую очередь нам каменщики потребуются, строители, ну и столеры с плотниками и кузнецами не помешают. В общем, всех к нам зовите, кого найдете». «Ага, Ваше Величество, постараемся. Но это же жуть, сколько работы тут. Одни стены выправить – это... Я даже слов не подберу. Легче заново отстроить». «А что стены?» – не понял Кощей. «Крепкие вроде». «Крепкие. Только вид у них... И не возражайте, Ваше Величество. Мы должны быть прекрасны, в смысле ужасны» не только по характеристикам, но и по внешнему виду. Это я вам ответственно заявляю, как человек, друг которого не один раз выпивал с приятелем, который учился в одном классе с братом одной очень даже талантливой дизайнерши». Кощей слегка ошалело, потряс головой, а потом, махнув рукой, повернулся к дворцу. «А что тебе в моих стенах не нравится?» «А, батюшка, ента же каждому видна!» — завопила елька, внезапно будто из-под земли возникшая перед нами и возбужденно подпрыгивая по своей привычке. «А разве это стены? Стены они какие, а стены они во и во!» Она замахала руками, наглядно показывая тупому царю батюшке все тонкости архитектуры. «А тут что? А тут конкретней!» Прорычал царь-батюшка. «А я тебе конкретно и говорю, государь ты наш!» Взвелась Елька. Они могут в твоем наиглавнейшем дворце быть такими стены. Отчего они у тебя корявые, как подчерку у моей тетки?» «Шо?» К нам незаметно подошла гроза и гордость отечественной экономики. «Не-не, тетя Грапа, Замахала руками Елька. «А я к тому, что стены выровнять для начала надо». «От земли очистить, а потом уже думать, в какой цвет покрасить!» «Зеленый!» – робко предложила начальница прачечной, пожилая, тощая Кикимора. «С травой хорошо глядеться будет!» «Синий, как небо!» – вздохнула у меня за спиной Варя. «Красный!» – решительно заявила Агриппина Падловна. «Как горящий годовой отчет!» – язвительно хмыкнула одна из необъятных крылатых девочек Иван Палыча. – Зинаидовна верно говорит, в зеленый красить надо. Мы с царем-батюшкой нервно огляделись, а потом, глянув друг на друга, синхронно вздохнули. Нас как-то очень тихо, но плотно окружили придворные дамы. Цвет общества – начальницы цехов и отделов или их скромные заместительницы. Видные деятели, как по чину, так и по факту, взять хотя бы нашу бухгалтершу или массивных девочек-шеф-повара, вершительницы всей внутренней дворцовой политики, начиная от жен высокопоставленных лиц вроде меня или Колымдая и заканчивая просто милыми помощницами, вроде бесовки секретарши Виттарамуса. Все они окружили нас, подобно прекрасным орхидеям, склонившим свои бутоны. К двум затесавшимся среди них лопухам в облике царя батюшки и его скромного стат-секретаря. Дамы, будто сговорившись, как одна радовали глаз всевозможными и невозможными торжественными одеяниями и хоть изредка и окидывали оценивающим взглядом соседку и поджимали губки, но с кулаками на соперниц по показу новинок дворцовой моды не бросались. Решив повременить с выяснениями отношений, поставив пока перед собой более важную задачу – объяснить грубым и недалеким мужчинам, как должен выглядеть настоящий дом. Нет, не так, а с большой буквы. Дом. «Дамы?» – нерешительно протянул Кощей, недоуменно подняв брови. Я оглянулся на рыцарей, но тех уже успешно оттеснили в сторону, капитально перекрыв им дорогу суровыми девицами из швейного цеха. «А я ж тебе о чем-то батюшка!» — снова заскакала перед нами Елька. «А негоже нам перед соседями позориться! Надо все по уму делать! А кто ж в ентом деле, лучше справиться, как не твои, батюшка, придворные дамы!» «Не-не, ты корону в сторону не вороти, государь мой. Ты вот честно так и скажи, права я или не права? А если права, как и все остальные считают, то иди отдыхай, коньяком своим сустатку устатку заливайся. А мы уж тут на твое благо поработаем и сами все сделаем. Верно я говорю, мамзели». Мамзели зашумели, мол, верно, надо отдохнуть царю батюшки от делов своих тяжких. А уж они тут сами. А мы и занавесочки на окошке-то повесим, продолжала бешеным соловьем заливаться елька. И коврик у ворот положим, и стены все как есть цветочками разрисуем, а на фасаде, уж ты не беспокойся, батюшка, какую-никакую прелестную картину нарисуем для ублажения взора. Из жизни благородных рыцарей, застенчиво предложила прачечная командирша Зинаидовна. «Можно, без всяких картин, тоже просто цветочками разрисовать», задумчиво протянула Варя. «Зачем нам какие-то рыцари?» «Я в свою бухгалтерию, кроме занавесок, еще и шторы плотные повешу», решительно прогудела Агриппина Падловна. «От взгляда вражеского или аудиторского». «А можно и внутри узорами красивыми стены расписать», предложила высокая русая девушка, Невеста начальника столярного цеха. Листочками, кустиками и цветочками с... — С мухоморами! — вдруг заорал, перебивая дам Кощей. — Вы чего это тут устроили, а? Какие еще цветочки с ковриками в моем дворце? Это вам Версаль, что ли, какой зачуханный? Петька, а ну разогнать это бабское воинство по квартирам! Пусть дома сидят, да мужьям своим указывают, в какой цвет, да что именно им разрисовывать. «А чего я? Я еще молодой и жить очень-очень хочу. Вы бы знали наших дам. Спасла меня от страшной участи быть заколотым шпильками для волос или в случае бухгалтерши просто разодранным на части». Наша вечная заноза на заднице царя-батюшки и канцелярии, главный прогрессор дворца и окрестностей, неутомимая и до крайности шумная племянница Агриппины-Падловны Елька во всей своей кикиморской красе. «А чего, батюшка?» – удивленно заорала она, не переставая бесстрашно подпрыгивать прямо перед носом Кощея. «А мы чего? Хуже других, что ли?» чего Енто, имя твое грозное, какие нить люди проезжие с ухмылкой произносить будут дворец твой увидавший. А не дадим позорить, двор царский. Все сделаем, батюшка, все обустроим тут, по твоему желанию. Ты только глазиком царским своим моргни, а мы уж тут, как тут, расстараемся со всем нашим почтением. У-взвыл кощей. И из его тела во все стороны посыпались искры, а глаза засияли жутким синим светом. Дамы удивленно переглянулись, мол, чего возмущаться-то, они же только как лучше хотят. А я сдвинулся в сторону квари, стараясь прикрыть ее спиной. Хотя, если Кощей начнет гневаться, то тут никакая спина от смерти не спасет, даже горы Горынычева. Спас всех Гюнтер вовремя подскочив с подносом к Кащею, на котором стоял доверху наполненный коньяком бокал. На подносе, в смысле, бокал стоял, а не на кощее Ну, вы поняли. Царь-батюшка, не глядя, как-то машинально схватил его, опрокинул в себя коньяк, и свет из его глаз стал тускнеть, а искорки стали походить на блёсткий стриптизерж «Нет, я не хожу на стриптиз». Я про такое просто в книгах читал, и нечего мне аморальный образ жизни приписывать. Я же женат теперь в конце концов. Понятно?» А кощей вдруг захохотал, да так громко и задорно, что у меня рот сам расплылся в улыбке. «Ты!» – сквозь смех ткнул в ельку пальцем кощей. «Ты, девка, до работы злая, силой духа не обделена» орешь еще знатно от тебя я и назначаю главной по всем строительным работам понятно дык батюшка елька обиженно развела в стороны руки а чего ж тут непонятного Вот ты спросишь так спросишь а ты ужасный ты наш лучше тетки моей накажи чтобы не жадничала а по сметам всю как есть денежку выдавала без задержки «А уж я растараюсь для тебя, уж я так растараюсь, что всем чертям в аду будет завидно!» «Ну и спрос с тебя же будет!» — предупредил Кощей. «А как же!» — согласилась Елька. «И чтоб никаких мне лютиков цветочков!» — строго погрозил пальцем царь-батюшка. «Злодеи мы или где? Вот и дворец мой всему образу соответствовать должен!» Не без понятиев, солидно кивнула молодая Кикимора. А можно уже начинать, батюшка? Погоди! Остановил ее Кощей. Дай-ка я сам стены подправлю. В цветочек за навесочками. Дамы расступились, а Кощей, повернувшись к дворцу, снова вскинул руки и прикрыл глаза. Чего это Кощеюшка опять затевает? Тихо спросил незаметно подошедший Михалыч. «Бабы достали!» Шепотом пояснил я, опасливо покосившись на придворных дам. «Яньте могут!» Сочувствующе кивнул дед. Кощей тем временем что-то забормотал и начал водить перед собой руками, а собравшаяся толпа вокруг почтительно затихла. «Ух ты!» прошептала какая-то девчонка-монстрик, со смешными синими косичками, пролешая вперед меня. «А мне комнатку тоже так сделают!» «Тише, дура, не мешай царю!» шикнул на нее зеленый бесенок и взял ее за руку. За щупальце, то есть. «Гляди, гляди!» шепотками пронеслось по толпе. «Аж на море перед глазами!» Стены и правда покрылись рябью, задрожали, и по ним сверху и донизу побежали небольшие черные волны, искрясь и переливаясь на солнце. Кощей, закончив бормотать, взмахнул в последний раз руками и завершил колдовство, довольно осматривая дворец. — Твою уж мать да через колено! — восторженно заорал во весь голос кто-то. — Вот царь-батюшка отжигает! «А пощупать можно?» Не менее восторженно заорали с другой стороны площади, и толпа ринулась к дворцу. «Пойдем, Федь, посмотрим», — потянула меня за рукав Варя. «Интересно же!» Пробиться через толпу нам помогли бесы Аристофана, бесцеремонно растолкав любопытствующий народ. «Ну, это правильно, одобряю!» Субординация у Кощея отлажена четко, И пинки получили только те, кто зазевался и вовремя не успел отпрыгнуть в сторону с нашего пути. Стены получились очень странными, но жутко интересными. Если издалека замок сиял какой-то жутковатой чернотой, искрясь и сверкая под солнцем, то вблизи стены действительно оказались неровными, волнистыми, однако не сильно. Но вполне достаточно для создания впечатления совершенно неземной постройки. Мрачно, зловеще, пугающе, стильно, солидно. То, что нужно. А то что же за материал такой интересный? Михалыч задумчиво провел ладонью по стене. «Обсидиан!» – важно сказал я. «Сам ты обезьян!» – обиделся дед. «Ты по-русски скажи!» «Чего свою мудрость в глаза другим тыкать?» «Вулканическое стекло», — поправился я. «Так, понятно?» «Не, внучек», — дед снова поелозил ладонью. «Не, аноента. «Стекло твое я хорошо знаю. Я, когда в Византии проездом был, там на такое нагляделся. Не, аноента. «Ну, может, изотоп гранита или черного мрамора?» — продолжал умничать я. Но дед только фыркнул, совершенно справедливо определив мои научные познания равными знаниям его профессии вора-медвежатника. То есть никакими. «Ой, да нам оно не все равно!» – смущенно протянул я. «Сделал царь-батюшка классно, вот и хорошо». «Это и верно!» – дед не стал раздувать ссору. «Хотя какие там у нас с дедом ссоры?» Так только для поднятия тонуса и из спортивного интереса. Мы вернулись к Кощею, а он как раз стоял и внимательно рассматривал ельку, продолжавшую подпрыгивать перед ним, радостно сияя широкой улыбкой. «А и что теперь? А можно уже за работу браться?» – восклицала она в нетерпении. «Как звать-то тебя?» – Кощей поводил взглядом за ее лицом вверх-вниз, в такт ее прыжкам, а потом зажмурился, помотал головой и потер глаза. «А то казнить надумаю за плохую работу, так хоть по имени назову!» «А и не мечтай, батюшка!» – задорно хихикнула Елька. «А и не дождешься! А все зовут меня Елькой, так и ты так зови, не стесняйся!» «Лемяшка моя!» – смущенно пробосила Агриппина Падловна. «Да ты помнить должен, величество!» «Помню!» — кивнул Кощей. «Значит, ты за племянницу и в ответе будешь!» «Как всегда!» — вздохнула главбух. «А можно уже начинать!» — снова завопила елька. Кощей кивнул и поспешно зашагал во дворец, подальше от шума и суеты. «Я еще немного походил по будущей площади, попинал камни, ушиб палец на ноге, поругался немного в воздух, поплевал по примеру придворных вниз, а потом, вспомнив про обещание данной Варе поговорить с Кощеем, степенно рванул во дворец. «К царю-батюшке по жутко важному государственному делу», – поставил я в известность Гюнтера, сторожившего царский кабинет, – «неси коньяк». Кощей сидел за письменным столом. И с мерзким скрипом что-то увлеченно выводил гусиным пером по плотному листу бумаги. Подняв на меня взгляд, он с тихим ужасом обреченно спросил. «За навесочки!» «Не-не-не!» Я выставил перед собой ладони и поплевал через плечо. «Успокойтесь, Ваше Величество, я по другому делу. Дело неспешное, но важное. Надо бы обсудить, решиться и подписать приказ». «Ну?» «Вы видели, Ваше Величество, как вас народ придворный сегодня приветствовал?» «Ну?» «Во! И я о том же! Вы прямо в самую суть глядите, Ваше Величество! Не устаю поражаться вашей интуиции, предусмотрительности, мудрости и ясновидению. «Да ну!» «Ага! И вы же, конечно, заметили, что орали вам здравницы как-то не во всю силу, с линцой!» Массовые казни предлагаешь для поднятия патриотизма. Не сейчас, но мысль у вас, как всегда, глубокая и с перспективой. Что есть, то есть. Петька, не тяни. «Гюнтер — Гюнтер! — заорал я. — Где освежающие напитки? — Несу уже! — проворчал Дворецкий, открывая ногой дверь. — А где бутерброды? Возмутился я, глянув на поднос. «И лимон!» Укоризненно покачал головой царь-батюшка. «У меня не десять рук, как у многих ваших подданных, государь!» Огрызнулся Гюнтер и, поставив поднос на стол, направился к двери. «Себя не забудь!» – крикнул я ему вслед. «Дело у нас важное! Будешь помогать мне уговаривать его величество согласиться с моим очередным гениальным планом!» Дворецкий фыркнул и, повернув голову, на ходу кивнул на поднос. Там уже стояло три бокала, окружая пузатую бутылку темного стекла. «Что ты мне работников спаиваешь?» – проворчал Кощей, кивая на бутылку. Я поспешно разлил коньяк по бокалам. «Пусть вливается в наш слабный коллектив, а то какой-то он весь из себя европейский, чопорный, так и хочется в глаз засветить». «Зато и взял его!» – возразил царь-батюшка. «Чтобы не хуже европейских домов у меня было!» «Ой, нам ли гоняться за извращенными европейскими этикетами, Ваше Величество? Оно нам надо!» «О, Гюнтер, спасибо! Ставь сюда под нос, бутербродами ко мне, а лимоном к государю. Пусть кушает побольше, там сплошные витамины!» Кощей взял бокал и задумчиво посмотрел на меня. Предлагаю выпить, поспешно затаратурил я, за гений нашего всенародно любимого царя, вовремя заметившего недостаток начального и среднего образования народных масс и готового милостиво поручить нам, верным подданным, в кратчайшие сроки устранить недостатки. Короче, за вас, ваше величество. Похоже, начинаем к сути дела переходить. Выдохнул Кощей одним глотком, заглотив коньяк. фаф фа фу, фу. «Щас, говорит, — прожует!» — перевел меня Гюнтер. Я благодарно кивнул и поспешно заработал челюстями. «Вы как в воду глядите, Ваше Величество!» — справился я, наконец, со Ситриной. «Я вначале и не понимал, зачем вы военную академию создали». «Уже распустили!» — поправил меня Дворецкий. неважно Отмахнулся я следующим бутербродом. «Свою задачу она выполнила. А надо будет, так царь-батюшка быстро новую создаст. Да, ваше величество?» «Ну?» «Что это вы, не ласково так, ну эти ну эти Гюнтер, а ты чего стоишь? Давай, наливай!» Фетька. Кощей повысил голос. «У меня работы еще тьма!» «Вот-вот, я именно об этом!» Я схватил бокал и торжественно провозгласил в стиле знаменитого генерала. Ну, за народное образование! Ты чего-нибудь понимаешь? Кощей подцепил дольку лимона и поглядел на дворецкого. Предпоследний ящик коньяка, кстати, открыл. Выдохнул Гюнтер в сторону и поставил пустой бокал на стол. А чего ж тут не понять, государь? Стат-секретарь ваш. Опять на казне нажиться хочет, выделив за ваш счет жалование для своей многоуважаемой супруги. Полагаю, школу Федор Васильевич для нее открыть хочет прямо тут, во дворце. Вот же, я вздохнул, вот как у тебя получается, Гюнтер, любое отдельное предложение в самом негативном виде представить. Верно он говорит, Ваше Величество, только не в те цвета раскрашивает. «Не надо про цвета!» – содрогнулся Кощей. «Мне сегодня уже хватило цветочков и ковриков у ворот!» «Правильно, Ваше Величество!» – кивнул я. «Как всегда в корень зрите!» «Нафиг эти цвета! Лучше мы и правда школу откроем, да?» «О чем ты, Федор Васильевич?» – вздохнул Кощей. «У нас дел сколько! Мир под себя подмять надо!» он. «Коньяк, опять же, заканчивается. Какая тут школа?» «Начальная, государь, а в идеале среднеобразовательная». «Ну и зачем мне это?» «Ой, да ладно!» – захихикал я. «Наливай, Гюнтер. Это вы так надо мной прикалываетесь, Ваше Величество? Сами давно уже все продумали, поняли все выгоды народного образования, а теперь меня проверяете». Хотите понять, правильно ли я ваши замыслы угадал? Ой, да пожалуйста, запросто расскажу, что я своим скудным умишкам в ваших проектах понять мог. Ну, ну, поощрительно кивнул царь-батюшка, излагай. Вот вы сами только что жаловались, что работы у вас непочатый край, что просто зашиваетесь, горите на работе, а все почему». Потому что самые главные ваши работники и так по уши загружены в поте лица и морд своих, героически воплощая в жизнь ваши гениальные планы. И это несмотря на недостаточное финансирование. Не поверите, Ваше Величество, но, к примеру, вчера, отправляя бойцов на задание, мне пришлось... К делу! О, пардон, Наболевшая просто прорвалось. «Надо бы все-таки дать указание бухгалтерии...» Федька! «Гюнтер, наливай!» «Так я о чем, Ваше Величество?» «Ага, спасибо, Гюнтер!» «Ну, за воплощение ваших замыслов, государь!» «Уф! Хороший коньяк у вас все же, Ваше Величество!» «Жаль только, бутерброды уже заканчиваются!» «Гюнтер, пиши приказ!» Деловым тоном начал царь-батюшка. «Федьку!» Моего никудышнего стад-секретаря казнить завтра же на рассвете. Я понял, понял, Ваше Величество. Итак, продолжаю. Пока Гюнтер нарежет бутерброды, я вам основную мысль и изложу. На чем я остановился? А, да, на ваших гениальных замыслах. Так вот, когда вы ощутили острую нехватку специалистов, то сразу и задумались – Есть ли смысл в том, чтобы искать грамотных работников в чужих краях? Разумеется, что самым логичным был ответ «нет». И это абсолютно верно. Мы лучше своих сами взрастим и обучим, и воспитаем. Причем начнем эту учебно-идеологическую обработку с самого детства. И тогда, по достижении ими совершеннолетия, у нас уже будет обученный персонал. «И мало того, что обученный, так еще и преданный вашему величеству и душой, и телом!» «Ну чего вы морщитесь?» «Душа?» «Ну, пусть не душа, эки вы чувствительны! Преданные, короче, вам абсолютно!» «Ну, правильно я угадал!» «Что скажешь, Гюнтер?» Царь-батюшка взглянул на дворецкого и кивнул на бутылку. «Я уже сказал, государь!» Гюнтер потряс в руке пустой бутылкой. Два ящика всего осталось. Не пора ли вспомогательный персонал на самогон переводить? От ты ж, Гюнтер. Я укоризненно покачал головой. Да не что царю батюшки, 50 грамм жалко для своей правой руки. Иди, иди, неси алкоголь, пока государь не осерчал. А знаете, государь? Через полчаса тянул гюнтер задумчиво жуя лимон. А ведь этот ваш э -э, стац, который возможно и прав. Школа она дисциплинирует, подтягивает опять же форма мальчикам, можно пошить коротенькие шортики и под белые гольфики это будет бесподобно. Но но возмутился я. — Ваше Величество, требую отдельным приказом запретить Гюнтеру за два коридора приближаться к школе. — Ну вот, — грустно протянул дворецкий, — а я думал, уроки гимнастики деткам преподавать. — А все? — Кощей хлопнул ладонью по столу, а потом посмотрел на бокалы. — А все? Гюнтер, ну мне что, самому... Э, это самое... «За бутылкой бегать! Царь я, блин, или не царь?» «Царь, блин!» Все так же грустно подтвердил дворецкий и, пошатываясь, направился в приемную. «Так а я того, ваше величество!» Мысли почему-то немного путались. «Приказ напишу, ага. Ну, про школу». «Пиши!» – милостиво махнул рукой Кощей. «Но смотри, Федька, если что...» «Без базара, ваше величество!» Твердо заявил я, в натуре, конкретно отвечаю. «Аристофан?» Царь-батюшка прищурился, помотал головой и снова уставился на меня. «И его привлечем!» Кивнул я. «За ради вашего дела!» <пих> «Ну, куда там Гюнтер пропал?» «В лепешку расшибусь, а сделаю!» Когда меня сдали Варе с рук на руки два скелета, с почестями выпроводившие уставшего стат-секретаря из кабинета Кощея, она только всплеснула руками. «Феденька, тебе же завтра на дело идти!» «Нормально все!» – икнул я, падая на кровать. «Я твоему Кощею точно скалкой лысину начищу!» пообещала Варя, тоже взял моду каждый белый день ценного работника водкой поить. «Это Гюнтер все!» – справедливо возразил я и гордо добавил, подняв вверх палец. В «Школе быть!» «Да неужто?» – обрадовалась Варя и захлопала в ладоши. «Ну, а то!» – гордо произнес я, а потом жалобно протянул. «А поцеловать?»